Глава 41. Лера. Вау! восхищенно говорит Олечка, смотря на подаренный Яром Кулон. Моя сестренка права, он действительно необычный и очень красивый. Я тоже в восторге. Делюсь с ней эмоциями. Так непривычно, если честно. Ярослав своим вниманием и чуткостью делает меня другой. Я снова парю. У меня словно крылья за спиной выросли. С тех пор, как он подарил Кулон... Прошло уже два дня, а я все никак им не налюбуюсь. Настолько он прекрасен и дорог мне. А еще при взгляде на украшение в голове неустанно прокручивается момент, когда Ярослав дарил его. Каждый раз вспоминаю его слова, прикосновения и эмоции, бушевавшие во взгляде, и не могу сдержать улыбку. Мурашки пробегают по коже от чувственности момента. «Оно сделано на заказ?» — уточняет сестренка продолжая с интересом рассматривать кулон. «Да», — киваю с улыбкой, а у самой сердце отчасти вот-вот выскочит из груди. Так на душе радостно. Олечка переводит взгляд на меня. «Лер, тебе очень повезло», — произносит таким тоном, что не приходится сомневаться в правдивости ее слов. Она говорит искренне. «Знаю», — киваю и опускаю руку на живот. «Мне хочется поделиться радостью с крохой», что живет внутри. Мой животик уже достаточно большой, и малыш активно толкается, ведь пошел уже третий триместр, а я не заметила, как так быстро пролетело это чудесное время. Каждый раз, просыпаясь утром в объятиях любимого мужа, собираюсь признаться ему во всем. Ярослав заслуживает узнать, что у него на самом деле будет ребенок. Но день проходит за днем, а я никак не могу найти в себе силы и поделиться правдой. Мне страшно. А что, если он не поверит? Скажет, будто я все нарочно выдумала. Боюсь. Но выбора нет, и время тоже уже ограничено. Плавно, но неизбежно подходит тот срок, когда малыш должен будет появиться на свет, и там уже будет невозможно скрывать очевидное. Я уверена, наш ребенок будет как две капли воды похож на отца, Даже анализ ДНК будет лишним. И так все станет понятно. Шикарная. Воодушевленно произносит сестренка и прячет кулон под воротом моей рубашки. Люди завистливы очень. Убери его подальше от посторонних глаз. Удивленная словами сестры, прячу украшения, и мы начинаем разговаривать на отвлеченные темы. Олечке очень нравится болтать про малыша. Она каждый раз просит подержать руку у меня на животе. А как племянник или племянница начинает бить пяточкой в ее ладошку, так и вовсе пищит от удовольствия. Я все никак не могу дождаться, когда же мою сестренку выпишут. Хочу забрать ее к нам домой. Мы даже приготовили для нее комнату. Мне будет спокойнее, Оля под контролем, и никакая злата не станет сливать на нее свой яд. Пусть спокойно восстанавливается по учебе, спокойно набирается знаний а мы с Ярославом будем и дальше ее оберегать. Яр тоже проникся к моей младшей сестре, за что я ему крайне признательна. «Лера, а это правда, что златый и Даниил разводятся?» С невинным выражением лица спрашивает у меня сестренка, когда речь заходит про Покровских. «Это нас с тобой не касается», отвечаю, не желая вдаваться в подробности. «Развод Покровских — настолько гадкая и некрасивая история, что у меня нет ни малейшего желания даже думать о ней. Трясти чужим грязным бельем я не собираюсь. зладкая и мама творят настоящую дичь. Собирают на Даню компромат и собираются лишить его половины бизнеса. Покровский стойко держит оборону и не поддается на выливаемую в свой адрес грязь. Мне все чаще становится стыдно за выходки своих близких. Но самое удивительное в этой ситуации, что в нее совершенно не лезет отец. Я считаю, что сохранение нейтралитета сейчас невозможно. «Думаешь?» – задумчиво уточняет сестра. «Да», – твердо киваю. «Откуда ты вообще об этом узнала?» – интересуюсь. Оля знает, что Даня и Злата разъехались, что сестра живет у родителей. Но мы ей не рассказывали про развод. Это лишнее. Мама звонила, просила поддержать Злату. «Осторожно, чтобы не нарваться на мое возмущение, делится сестра». Даже она понимает, какая у меня будет реакция после. Перевожу на нее удивленный взгляд. «А ты что?» Затаив дыхание, задаю вопрос. Внутри клокочет ярость. «Я?» С горькой усмешкой произносит сестренка. Пожимает плечами и отворачивается к окну, кусает губы. Я вижу, что ей общаться на эту тему нелегко, но не могу спустить ее на тормозах. Нужно понять, какие между Олей и матерью взаимоотношения. Ты, говорю внешне, оставаясь совершенно спокойной, хоть внутри бушует возмущение и гнев. Я крайне зла на мать и не понимаю ее поведения. Мало того, что она все нервы мне истрепала, так теперь переключилась на Олечку. Бред. Ну какой же это бред? Не может добраться до меня. И теперь нужно высказывать все Оле? Я долго терпела, пыталась сохранить подобие хороших отношений. Но после очередного выпада матери в мой адрес Ярослав не выдержал, отобрал телефон и высказал ей все, что думает. С тех пор она больше мне не звонит. Видимо, поэтому и решила переключиться на Олечку. Ради Златки мама готова на все. Она с легкостью подставит и меня, и Олечку. Если честно, то не понимаю, чего такое особенное отношение к ней, ведь мы все трое ее дочери. Только если Златка не рождена от кого-то другого. Я ответила, что мне нельзя волноваться, как ни в чем не бывало произносит сестра. А выступать на суде против человека, благодаря которому я осталась жива, не стану. Пусть делают, что хотят. Я знаю, что ты и Даниил спасли меня. Ни родители, и не Златка. Они палец о палец не ударили, хоть могли. Им... Не составило бы труда. Я ведь знаю. Ахую. Откуда? Смотрю на нее во все глаза. Они наполнены слезами. Как ты узнала? Медсестры очень любят сплетничать. Как ни в чем не бывало, пожимает плечами сестра. Спасибо тебе большое. Говорит с благодарностью. В глазах стоят слезы. Без вашей помощи я была бы уже мертва. Не в силах справиться с эмоциями Подаюсь вперед и обнимаю сестренку. С моих плеч падает тяжкий груз. «На здоровье, Оля!» — шепчу между всхлипами. «На здоровье!» — произношу с нажимом. «Угу», — кивает сестра. Обнимаемся, держимся друг за друга, как утопающие за соломинку, впитываем тепло и восстанавливаем душевное равновесие. Меня в понедельник выписывают. Улыбаясь, вдруг сообщает долгожданную новость. Врачи вчера после обхода обсуждали. Я слышала. Заговорщицкий делится со мной. Правда? От счастья, чуть ли не прыгаю. Ты поправилась? Все хорошо? Да, кивает. Теперь останется лишь реабилитация. Печально поджимает губы, прекрасно осознавая, сколько это будет стоить. Мне так хочется, чтобы она не думала о деньгах, чтобы не переживала и брала по максимуму от каждой из процедур. Я знаю, она может. «Да это все ерунда», — отмахиваюсь, заверяя ее. «Главное, ты будешь жить нормально, как все. Сможешь восстановиться в институте, начнешь обычную жизнь». «Угу», — кивает сестра. Ее глаза блестят, но это от переизбытка эмоций. Она, как и я, неимоверно счастлива новостям. «Я должна обязательно сообщить обо всем Ярославу. Чуть громче, чем нужно, говорю». Меня переполняет счастье. Поднимаюсь с кресла, иду к шкафчику и достаю телефон. Ой, теряюсь, видя пять пропущенных от мужа. «Что-то случилось?» — стревожно спрашивает Олечка. «Она такая чувствительная сейчас, не хочу ее тревожить понапрасну». «Все в порядке», — заверяю сестру. «Не отойти надо, не переживай, ладно?» «Хорошо», — оставаясь настороженной, соглашается сестра. «Ты только недолго». Не переживай. Прошу Олечку и выхожу. Самым быстрым шагом, какой в принципе только возможен у глубоко беременной женщины, иду в сторону ближайшего выхода из клиники, по пути набираю Ярослава. Муж не берет трубку, и это меня очень беспокоит, ведь он явно звонил не просто так. Яр, выдыхаю, как только слышу короткое алло. Телефон сумочки лежал на беззвучном. «Ты в клинике?» – спрашивает меня, – А у самого голос такой сухой и безэмоциональный, просто жуть. «Да», — отвечаю, озираясь по сторонам. Оказывается, я вышла на парковку. Вижу, как в ворота заезжает авто Максима Майорова. С ним рядом сидит Ярослав. На нем нет лица. Что-то случилось. Напрягаюсь еще сильнее. «Вы, Валерия?» — раздается за моей спиной мужской голос. Оборачиваюсь. «Да, это я». Говорю, смотря на высокого мужчину в черной кожаной куртке. Это явно не медбрат. Он больше похож на охранника или бандита. «Вы не работаете здесь», — констатирую факт. После моих слов на лице незнакомца появляется зловещая ухмылка. «А ты проницательно, Недобра щурясь, смотрит исключительно на меня. Сглатываю. «Страшно до жути!» Мужчина настолько суров, что при одном только взгляде на него волосы на затылке становятся дыбом. Интуитивно делаю шаг назад и хочу убежать, но он одним резким движением перекрывает проход, а затем вырывает телефон у меня из рук. «Лера!» — в динамике раздается встревоженный голос Яра. «Лера, ты где? Кто с тобой?» Муж засыпает меня вопросами. Незнакомец надвигается на меня в горле ком. Я не могу ни слова сказать, ни выдохнуть. Я на парковке. Единственное, что успеваю выдавить из себя до того, как мой телефон разбивается о стену и замолкает навсегда. Только посмей, предупреждаю его, не двигая с места. Мой муж тебя уничтожит. Я изо всех сил стараюсь не поддаваться панике. А паниковать есть от чего Просто так чужие телефоны не разбивают. «Он не узнает про меня», — говорит, приближаясь ко мне. Кровь стынет в жилах от темного взгляда, на дне которого лишь холодный расчет и отсутствие какого бы то ни было сожаления. «Кто вы?» — спрашиваю, едва сдерживая страх. Его подгоняет бешено колотящееся сердце. «Не хватало еще родить раньше времени, а ведь на моем сроке это сделать уже легко». Гинеколог не просто так просил меня быть максимально бережной и осторожной. «Не твое дело», — рычит мужчина, надвигаясь на меня. «Отступать некуда. Позади стена». Он загнал меня в ловушку.